монгольского натиска. Другой причиной было совершенство армейской организации, достигнутое Чингисханом. До изобретения пороха и огнестрельного оружия немногие нации могли создавать и поддерживать силу, тактически и стратегически равную монгольской кавалерии или способную соперничать с ней в духе и воле к завоеваниям. Внезапный взрыв агрессии среди монголов в начале 13 столетия все еще остается психологической загадкой. Если использовать аналогию с физической наукой, взорвался сгусток психической энергии. Общепринято, что начальная сила арабской экспансии 7 -го века, говоря психологически, была производной, от рвения и фанатизма новой религии. Но Чингисхан не принадлежал ни к одной из великих, укоренившихся церквей. Его называли язычником, как мусульмане, так и христиане. Его религиозная политика состояла в веротерпимости относительно всех исповеданий. Традиционные верования монголов являли собой смесь шаманизма и поклонения небу. Во все критические моменты своей жизни Чингисхан вспоминал вечное голубое небо. Но он не позволял шаманам вмешиваться в государственные дела. Итак, мы не можем сказать, что Чингисхан принадлежал к шаманистской церкви. Наоборот, он полагал, что связь между ним и церковью была личной, и это понимание было сопряжено с осознанием собственной миссии завоевать мир, чтобы установить в нем универсальное состояние мира. Это было глобальной задачей, и, по крайней мере, некоторые народы исламского Ближнего Востока и христианского Запада уставшие от внутренней борьбы и постоянных войн должны были находиться под ее впечатлением. Историк XIII века Аб Уль Фарадж так комментировал ведущую идею чингисхана. В поведении подобном его монгольская вера в Бога проявила себя, и благодаря этому они завоевали, и будут завоевывать. Сумирая, мы можем сказать, что Чингисхан был вдохновлен религиозным чувством, связанным с идеалом универсального государства. Его религиозность не может быть, однако, названа государственной религией, поскольку психологическая связь между ним и Богом была прямой, а не через какую-либо традиционную церковь. На этой почве Гибон даже счел возможным охарактеризовать религию Чингисхана как систему чистого теизма и совершенной терпимости. Сравнивая ее с законами Чингисхана, он говорит, именно религия Чингиза более всего заслуживает нашего восторга и аплодисментов. Мусульманские и христианские миры накануне нападения монголов. В ноябре 1095 года на церковном соборе в Клермонте во Франции духовный глава западного мира Папа Урбан II призвал христианские нации поднять крест против неверных и освободить святую землю уверяя их, что такова Божья воля. Через несколько недель вся Европа знала об этом, и вскоре мусульмане Леванта, на которых намечалась атака, были также проинформированы о планах христиан. Это пример тесной связи между христианским и мусульманским мирами в Средние века. Наслаждаясь спокойной жизнью и погружаясь в состояние войны, эти два мира находились в состоянии единства.